Пятница, 9 сентября, в Бискайском заливе. Вчера весь день пролежал в каюте и кроме лимонов, которые дал мне капитан, ничего не ел. Качало неимоверно. Я старался как можно меньше ощущать внешнюю жизнь. Лежал с закрытыми глазами. Лоб у меня был весь в холодном поту, но рвот не было. Из-за вчерашнего дня помню только одно – Стюарт показал мне карточку брюнетки какой-то. «Это, — говорит моя жена, — красивая, — говорю я. — Да, она румынка, гораздо лучше моей кардивской жены. Я сначала не понял. — У нас, у моряков, в каждом порту по жене, — пояснил он. Сегодня на ту же тему разговор с капитаном. Он шотландец, наивно религиозный. Здоровый, простой, естественный. Женат, трое детей». Жену, видает три 4 раза в год и байду же. Я, он говорит, не распутник, со всякой женщиной не свяжусь. Чтоб связаться с женщиной, мне нужно, чтоб у нее было something special. Ему сорок лет. До пятидесяти пяти проплаваю, а потом и начну жить с женой. Сегодня качает изрядно, но я целый день просидел на мостике и постепенно привык к качке. «Обогнали другое судно», – разговаривали флагами. Удивительно хорошие отношения у капитана и крю. Вечером к нам в столовую заходит машинист. Молчаливый, курит трубку. Ни одной лебезящей улыбки пред начальством. Слушает фонограф молча. И когда пьеса кончается, не высказывает ни порицания, ни одобрения. Но оба, видимо, любят и уважают друг друга. Теперь восемь с четвертью вечера. Я хорошо поел, видимо, буду спать, как убитый. Прошлую ночь плохо спал. Бросала из одного конца койки в другой. Вчера и сегодня у меня в голове ни одной мысли не было. Завтра, как выберемся из Беская, будет теплее и тише. Вообще, я очень рад, что поехал морем. Я в море влюблен. Так влюблен, что ни одной строчки о нем Не мог бы написать. Это как о Маше. Я ни слова о ней сказать не могу. Добрая она, злая, умная, глупая. Не знаю. Она для меня все. И больше всего. Качает. Трудно писать. Докончу вкратце заметки о первом дне своего пути. Так что Стюарт вывел меня из церкви. Лег я спать. Было часов одиннадцать. Всю ночь мы снимались с якоря. Из окна было слышно «Are you ready? We are ready!» и ответ «We are ready! Are you ready?» Все были ready и не с места до рассвета. На рассвете рабочие с берега просили у капитана на чай. Он бронился, давал на чай, отказывал, и мы поплыли. Проплыли злополучную башню с часами. Долго возились среди других пароходов и нельзя было разобрать, Плывут ли они, а мы стоим, или мы плывем, а они стоят. Потом проплыли мимо берега, вроде нашего малого фонтана. Потом река с парусными суднами и, пройдя часа два, стали. Ждали каких-то хронометров. Дождались, а я, покуда, записывал в дневник впечатления двух-трех предыдущих дней. Тронулись и началось у меня. Не тошнота, а слабость и головная боль. Как понимаю, я теперь мамочкину мигрень. Хочется уткнуться в постель, не думать, не чувствовать и лежать. Тихо-тихо. А тут тебя кидает и, что еще хуже, раскачивает широкой зыбью. Я лежал и сам чувствовал бледность своего лица. Дрожало все тело, словом, дрянь. Вот и сейчас это же начинается. До завтра. Десятая Суббота. Никогда не думал, что море умеет быть таким голубым, пена такой белой, облачка такими легкими и воздух таким чистым. Качает, но я обвыкаюсь и уверен, когда лягу дома в постель, голова у меня закружится от того, что не качает. Сегодня примусь за Онегина. Глядишь на всю эту благодать и только теперь понимаешь, какая дрянь это Англия. Еще несколько часов, и мы будем между Испанией и Африкой. Вечер 10. Пробовал писать Онегина. Не пишется. Отчего? Обстановка самая обыкновенная. Ехали мы Бискайским заливом. И как я не старался вызвать в себе удивление, чувство необычности? Нет. Как будто Бескайский залив – это Большая Арнаутская. Как будто я каждый день по Бескайским заливам езжу. Сейчас опять к туману дело идет. Капитан спал весь день, а сейчас перетащил свой фонограф наверх и угощает им кого-то. Я сегодня хочу пойти спать попозже, а то я целые ночи напролет томлюсь и ворочаюсь сбоку на бок. Да, чтобы не забыть. Когда я только прибыл на Гизеллу, капитан пьяный стал говорить о русско-японской войне. «Японцы кровожадны, их надо вешать. Встреть я японца, я бы его так...» и трах рукой по деревянной стене каюты. Он выговаривает рашен, русшиан. Странную вещь я в себе подметил. Все такие мелочи жизни, даже нехарактерные, даже бессвязные, даже ничего ничему, кроме памяти не говорящие, я записываю с особым тщанием. И чем я здоровее, чем бодрее, тем более привязчив к таким мелочам. Отчего это? Значит ли это, что у меня нет Бога живого человека. Или это значит, что мой Бог – жизнь, все равно где, все равно какая, бессвязно плетущаяся вне доктрин, вне наших систем, вне наших комментариев, вне нашего знания. Как бы то ни было, самые искренние и умные стихи, какие я когда-либо написал, вот они. «И за прелесть речного изгиба, уходящего в яркую тьму, кому-то кричу я «спасибо», И рад, что не знаю кому. Хоть и писано в Атлантике, но плохо. Подле Португалии, 10 сентября. Когда вот этак поглядишь на жизнь, то только тогда поймешь ее, когда увидишь, что понимать нечего, что и без понимания все в порядке, и Бог на небе. Кричишь спасибо и не знаешь кому. И что главное, не хочешь знать кому. И что еще главное, рад что не знаешь кому. Сверху слышно, как капитан приплясывает и подпевает своему фонографу. Четверть восьмого. План Онегина у меня помаленьку прочищается. Сейчас пойду вскрою свою корзину. Хочу достать бумажки из Онегина и разобраться в них. Но нет, лучше завтра. А сегодня буду продолжать Онегина. 11 сентября, воскресенье. Боже мой, за что мне все это счастье? Лучшего неба, лучшего моря, лучшего настроения у меня никогда не было. Жарко. С утра принял морскую ванну. Снял капитана, капитан снял меня и стюарда. Сидел долго с капитаном на мостике. Говорили о неграх. Он рассказывал, как негритянки любят белых мужчин. Когда я был помощником капитана, курс наш был в Южную Африку. Там пленте множество негритянок. Идешь по деревне, а негритянки тебе кричат "Пс, белый!» Ну и зайдешь к ним. Денег не хотят, для удовольствия. А с негра или деньги, или женись. Вообще моряки, побывав во всех углах земли, из этнографии знают только о женщинах. Про Одессу Стюарт так и говорит «Много девочек хорошеньких». А когда я сегодня за брекфастом сказал капитану, что Одесса – Уиктаун, он запротестовал и сказал нет. Спать с женщиной вовсе не безнравственно, это естественно, а все, что естественно – правильно. Первого англичанина такого вижу. Он англичанин, а не шотландец, я Давича ошибся. У него фонограф сегодня хрипеть стал, он взялся его чинить и в конец изломал. Сейчас сидит на палубе со стюардом и крутит. Стюард такой, что советы подавать умеет. Эту гаечку, сэр, привинтите, этот винтик, сэр, открутите. Сэр винтит и крутит. Только что видал Португалию, берег ее. Весь как есть. Пол горизонта на западе занял. Гористая, обрывистая, с беленькими домиками, в подзорную трубу хорошо видать. Перед нею мы миновали два скалистых острова, на одном маяк. Пойду на мостик опять, я от солнца удрал, жарит здорово, я фуфайку сниму, жарко. Читаю я Диккенса, повесть о двух городах, превосходно. Из окна своей каюты совсем ясно вижу Португалию. Несколько беленьких городков и подле одного неимоверно громадное здание, величиной с треть всего поселка. «Пять часов вечера. Теперь я вижу Португалию вот так. В бинокль ясно видны деревья, пена волн, бьющихся о берега, даже окна ближайших домов. Первый раз вижу сегодня, как тучи покрывают горы. Туча набежала и закрыла половину Португалии. «Одиннадцать часов вечера. На горизонте показались огни большого парохода. Вероятно, это русский линкор». Я ошибся, когда говорил, что всю Португалию вижу. Точка, а вовсе не конец Португалии. Вечер. Капитан окончательно исковеркал свой фонограф и потому весь вечер читал мне про Брейтмана. Мне понравилось The Maiden Meat, Nothings On. Двенадцатое. Понедельник. Мы идем прямо на солнце. Пароход не колыхнется. Раннее утро. хочу приняться за онегина вкус у меня страшно развился за последние два года совсем несоразмерно с моими способностями сегодня просмотрел первую тетрадку онегина за 902 903 год и вычеркнул почти все самого себя стыдно заново писать куда легче чем переделывать а мне теперь предстоит переделать характеристику ольги посмотрю что выйдет Глупо это в тысячный раз обличать девушек за то, что они, чтобы выйти замуж, в науку пускаются. Ну да уж это последний раз. Потом Татьяна, письмо ее, письмо Ленского Конегину и конец. Ах, если б удалось закончить на пароходе. Вчера капитан наизусть читал длинное стихотворение о потерпевшем крушении. Прелесть. Никогда я так не хохотал. Бэп Балац! Это он записал мне заглавие книжки, где стихи эти имеются. «С месяц плыли мы в лодке и, наконец, почувствовали голод. Съели капитана, матросов. Остался я и повар. И восстал деликатный вопрос. Кто из нас? Я любил повара как брата. Он уважал меня. Но повар говорит, знаешь, ты должен умереть. Потому что если я умру, ты ведь не сумеешь меня приготовить. И так далее». «Мы идем на восток, и потому часы наши страшно отстают». На горизонте русский броненосец. Капитан шутит «Я освобожу палубу для действий». Помощник отвечает «Она достаточно велика для этого». «В Южной Африке в войну мы не останавливали немцев». Хотя только что сказал помощнику, что русские имеют perfect райт». Right. Только что остановили один пароход и отпустили. Доброволец, а не броненосец. Тринадцатый вторник. Вчера в час ночи прошли Гибралтар. Теперь в Средиземном море. Вдали, как в тумане, видны горы Испании. Закончил почти скучную работу переделки Онегина. Сегодня примусь за самостоятельное творчество. Господи, благослови. На душе спокойно и хорошо. Почитаю Теннисона, Мод чтобы к Татьяне с должным настроением подойти. Впервые сегодня видел снег на горах. Горы Испании скрыты за горизонтом. Видны только вершины их и на вершинах белыми пятнами снег. Небо синее, но море, такого моря, я никогда не видел. Пена бела, как морская пена, другого сравнения не подберешь. Сочиняю письмо Татьяны и, кажется, стою на верном пути. 14 сентября, среда. Я тебя не люблю, и порою ненавидеть хочу я тебя. Но вина моя в том пред тобою, что только любя, я могла ненавидеть тебя. Ты мне жалок теперь потому, что жалеть тебя не за что, бедный. Ты смеющийся, смелый, победный. Ты не жалок себе самому. Твоя речь так равна и тверда, и всегда твоя вера с тобою. И в неделе твоей чередою вслед за вторником идет среда. И ты знаешь, тебя я не стою, Оттого ты мне жалок всегда. Ты хозяин, ты в жизни судья, О, когда бы ты был подсудимый, Виноватый, смущенный, гонимый, Я пошла б за тобою, рабыня твоя, И как своим рабством гордилась бы я. Вот такие-то вещи пишем мы в Средиземном море. У плохих писателей стиль сильнее их. Они не могут выбиться из той стены, которую сами же создают. Я начал письмо Татьяны в высоком штиле и каждую минуту сознаю, что это неестественно, что нужно взять октавой ниже, а выбиться не могу. Все слова высокие лезут в голову, а письмо Татьяны именно должно быть умилительно в своей простоте. Но где же взять умиление? «Вчера я впервые видал настоящее звездное небо. Такое строгое, такое вечное, такое торжественное. Все звездные небеса досели мной виданные, жалкая имитация, ничего больше». Спор с капитаном о России, долгий спор, в котором я получил два удовольствия. Во-первых, отстоял честь своего отечества, а во-вторых, заметил, что довольно сносно говорю по-английски. Опять качает. Сегодня подле Африки будем, а завтра увидим ее мамочку вблизи. Вчера, к моему ужасу, фонограф был починен капитаном и вновь пошел на Вильгельмтель в исполнении оркестра «Колумбия». Пластинка фирмы «Колумбия». Пятнадцатое. Четверг. Вчера написал две с половиной строфы из Онегина. Доволен. Ибо вместо долгих повествований и отступлений сразу наметил положение дела. Страфу о попугае написал без единого перечеркивания и только тогда заметил, что написал ее, когда написал. А сегодня дело идет гораздо туже. От чего бы это? Между тем никогда я не представлял себе яснее, что я должен сказать и как сказать. Шестнадцатого, пятница. Знай сын мой, что выкинув одну скверную строфу из твоей поэмы, ты приобретаешь больше, чем если бы ты написал три новых. Сегодня я в этом смысле сделал большое приобретение. Выкинул такую строфу, написанную вчера. Часть 3, 27. А после чем-то осяянно пришла к покойнику в покой и граммофон из-под дивана достала. Ой, покойник мой, ты знаешь, был мужчина видный, да только Очень уж солидный. Бывало, с Мотькой у своей сидит, а мы дохнуть не смей. А все играет на машинке на этой. Что ж, теперь и я сыграю. Очередь моя. И так далее. Странно, как это я вначале не заметил, до чего плохи эти строки. Сегодняшний день такой. Проснулся в четыре с половиной часа утра от сладостных сновидений, для избежания которых со всеми последствиями должен был встать голышом, и делать гимнастику, тыкаясь руками в низкий потолок кабины. Стал думать, как я приеду в Одессу, как я увижу жену, маму, Манечку, сына, как Боре Кацу преподнесу промокашку с его портретом и так далее. Мысли эти заняли один час. Стюарт вошел, закрыл окно. Дождь. Дождь прошел необычайно сильный, и по воде пошли тонкие змейки пены. Из окна видна Альжирия, выжженная, холмистая. За все время высмотрел только одно жилье, и то не знаю, чем его обитатели питаются. Оно среди холмов, и возле, не лесу для охоты, вокруг ни одного паруса для фишинг, да и для чего этому жилью торчать так одиноко. Прошли мимо двух больших скал, из которых одна совсем как стол. Дождь прошел. После брекфеста до ланча я сидел на бридже и читал Свинборна. Легко. Сегодня нашел у него много прозаизмов, ловко замаскированных фразой. Видно, образа не хватило, он выработал его умом и хочет выдать за истинный образ. Нужно признать, это ему удается. Впрочем, все кажется фальшивым и деланным на фоне этого моря, пены, ветра и неба. А сегодня прибавилось нечто необычайное. Из-под нашего шипа идет волна, и на некотором расстоянии встречается с боковой волной. Мы теперь прямо против Генуи, так что волнам простор большой. Они разбиваются в нежно-белую пену. От пены поднимается водяная пыль, в которой всякий раз встает радуга. Так в сопровождении радуг мы плыли часа три. Вряд ли я когда-нибудь вновь испытаю такое счастье. Вчера я стирал платочки и свою блузу. 17 суббота. Опять чистое море, ясное небо. Вчера Стюарт показывал мне фокусы. Палку, стоящую посредством электричества, двенадцать спичек, тарелку с сажей. Рассказывал про остров, где его жена, в Норвегии. Если стоишь на одном конце его, видишь другой. В пастора там все верят, как в Бога. Пастор сказал, это крепче заповеди Моисея. Ежели в церкви нужны новые занавеси, пастор устраивает сбор и говорит по этому поводу проповедь. Стюарт раз сказал, не дам. Жена просто в ужас пришла, и сейчас на него смотрит, как на вероотступника. По-русски сегодня пятая, и десятого или одиннадцатого я увижу своих. Эта мысль до того меня волнует, что плохо сплю, часто просыпаюсь. Вчера и сегодня принимал теплые морские ванны и увидел, что все благо и возрадовался в сердце своем. Вчера капитан вновь угощал меня фонографом. Слушай пересмешника. И теперь я буду вспоминать, вспоминать, вспоминать. Мое царство, пошлый романс – где объявляется, что сердце девушки – царство, и про который, капитан говорит, ловко написано. И все суетится, понимаю ли я эти великолепные слова. «Аве Мария», «кэк-вок», «бабочка», «вальс» и так далее. Я прочел вчера Конан Дойля «Похождение Шерлока Холмса», где герой – русский профессор. Смеялся много. Закончил недавно сватовство шкипера Джекобса. Ничего смешнее не читал. Беспрерывно хохочешь. Автор многого от себя не требует, но дает больше, чем хочет дать. Он хочет дать ряд смешных эпизодов, а дает самое трепетание жизни, самый перелив вот этого самого, как его. История с креслом и поваром уморительна. Повар убил собаку, которая сторожила его. Удрал, устал и для отдыха попал в курятник. Куры закудахтали, повара изловили и привязали к креслу. Он удрал с креслом. Сейчас проезжаем остров Мальту. Мальта как Мальта, такую ей и быть полагается. Коротенькая, всю видать. Снял нашу столовую. Написал строфу из Онегина. Теперь один час. Хорошие строчки. Рабы, те, кто не дерзает выступить за правое дело, если на его стороне меньшинство. Цитата из «Станцев о свободе» Джеймса Лоуэлла. «Тоскую. Опять мысли о смерти. Вот уж месяц, как их не было. Ничего не хочется. Пять часов. Пошел на корму после чаю. Солнце садилось. Роскошь была ослепительная, чрезмерная. Смотреть было мучительно хорошо и хотелось, чтобы все это кончилось. А когда солнце зашло, нежные тона». прямо над головой нежно розовая ниже темно темно синяя потом желтая потом потонувшие недвижные облака потом кроваво красная а на волнах розовый налет и на ясном небе луна и робкая от нее полоска на воде и за пароходом светлая дорога я сел у лога на тумбу и прочитал себе всю третью часть онегина хорошо только длинно Больше ни одной строки, написанную сегодня после обеда без милосердия гоню. Потом беседа с плотником норвежцем. Почему он, 55-летний старик, не женился? Я видел, как живут моряки. 19 сентября, понедельник. Греция, Матакатский мыс, наиболее южная точка в Европе. Горы, а по ним какие-то камушки рассыпаны. «Что это такое?» – спрашиваю капитана. «Кладбище?» – «Города», – говорит. Мы теперь совсем близко. Здание вижу простым глазом. Лестницы в горах изгороди. Пойду еще смотреть. 11 часов. Проходим какой-то остров, а какой – не знаю. Один час. Только что, поворачивая к северу, видел пещеру отшельника». Весьма комфортабельная, мостики, оливы, дорожки, все беленькое, чистенькое. Правее его зимняя резиденция, видимо не дурак, даже виноградом обзавелся. В эту пятницу или субботу я буду среди своих, себе просто не верю. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Но чем короче дни разлуки, тем дольше тянутся они». Чтобы скоротать их, буду исправлять Онегина. Писать дальше не буду, но если вторую часть исправлю, сочту себя прошедшим семь восьмых дороги. 20 сентября. Мы в архипелаге. Что ни минута, то остров. Ветер как скаженный все равно. Вчера вечером прочитал Конан Дойля «Трагедия Короска». Страниц 100 продул сразу. Мы и девяти миль не делаем в час. Сегодня придется ночевать на якоре. Турки в Дарданеллы не пустят. Помаленьку вылащиваю первую часть Онегина. Проходим Тенедос, пять минут пятого. Поля, огороды, город, мельницы для накачивания воды. Вот такие рисунок. Развалины троп среди очень красивой и пышной зелени. Мы опоздали на один час только в Дарданеллы и теперь... теряем день. Ветер против нас необычайный. И откуда взяться ветру, когда кругом островки? Мы едем со всех сторон, загорожены землею. Капитан, хоть и знает, что не поспеем, все глядит на солнце, справляется слогом. логом. Девять часов вечера. Стоим на якоре. В архипелаге дул необычайный, сверхъестественный ветер. И волн он не подымал, а только резал поверхность воды на тончайшие полосы, бечевки какие-то. Два дня назад я в белой куртке на голое тело щеголял. А теперь на мне фуфайка, жилет, теплый пиджак, шейный платок. И ветер как нож. Мы надеялись до последней минуты, но когда засияла луна и свет ее сквозь тучи пятнами лег на воду, то не было уже никакой возможности считать эту пору суток днем. Мы повернули назад и пошли мимо тех мест, которые уже были нами пройдены. Зеленые фонари, красные. Мы повертились, и потом плотник-скандинавец пошел к якорю и стал вертеть какую-то ручку у машины. Якорь с треском, цепляя звеньями цепи, пошел вниз. «Сколько — Сколько? — кричит капитан с мостика. — 45! пять! Звеньев. «It will do». И, поставивший анкор Watch, он сейчас же сошел в столовую, взял фонограф и заблагодушничал. Ему и дела нет, что Гредель из-за остановки потеряет 250 рублей. «Теперь и звук у фонографа чище, когда мы стоим», — говорил он. Пришел чиф-инженер. Трубка в зубах. «Замечательно. Сыграет фонограф «Тюн». Капитан принимается хвалить, рассыпается перед собственным фонографом в комплиментах. А машинист хоть бы что, знай, пыхтит. Сегодня на радостях они даже и виски хватили. Только что был на мостике. Мы у турецкого берега. Слышно было, как прогремел рог в турецкой крепости. Поднял волны в архипелаге. Не волны, а пиндосики какие-то, ехидные. Нет того, чтобы откровенно. Пройди мы Дарданеллы сейчас, завтра я уже видел бы родных. Ну ничего, они, бедные, уже должно быть, беспокоятся. 21 сентября. Этнос. Деревянная дощечка, пушка, канат им подали, остановились красные крыши домов, мечеть, яхты, катера, рыбачьи лодки, поля. Турецкие броненосцы очень жалкие. Одна английская бомба и все они к черту. Все зелено, лучше, чем Греция. Плоские, широкие холмы. За нами и перед нами гуськом пароходы. Теперь проходим Галлиполи. Погода лучше. Стюарт дал мне свою карточку. Он только что рассказал мне про салон of Naked Women в Одессе. Везет своей румынской жене золотую брошь. Дюжину таких он скупил за форпенс. Сделал из корзины перекладины для ковра. Мы теперь в Sea of Marmara. Мраморное, что ли? Скучные виды по сторонам. Ветер. Только что чифмейт сказал, что раньше завтрего в Черном море не будем. Так что напрасно я тороплюсь с укладкой вещей. Половина двенадцатого. Мы в Константинополе. Тихо-тихо. Каждый звук кажется оскорблением тишины и ее не нарушает. Контраст необычайный. Слышно, как в городе бьют часы, и где-то сами себе надоев, лают собаки. Мечети, огни. Тучливо, но какая-то ясность вокруг. Вижу какую-то мечеть, это вида с четырьмя башенками. Гавань широко и вольно раскинулась. Впереди как вязка кораллов огни. О О О О О О О. Как странна эта тишина. Видно, мы сильно шумели в море, и море шумело, только это было незаметно. Теперь уху как бы чего не хватает. Вот тихо, даже в ушах шумит. Опять ночь спать не буду. Ах, только представьте себе, суббота. Я с багажом на извозчике еду на базарную. Скорее извозчик. 1904. Не датировано, предположительно после смерти Чехова. Если чеховщина – безжеланность, то Чехов ненавидел свою чеховщину как великий позор, клеймил ее всеми проклятиями и жизнь свою положил, чтобы искоренить из души. Эта ненависть Чехова к чеховщине – героическая это борьба с тем духом. Равнодушие для этой активнейшей, ярчайшей души было страшнее гангрены. Когда его охватило то, что теперь называется «Чеховщиной», он возненавидел ее в себе, как стыдную хворь. С отвращением к себе самому, с омерзением, с брезгливостью говорит он о Чеховщине в своих письмах о ней, все силы тратит, чтобы искоренить ее из души. Он мог бы кокетничать ею, бравировать своей нерванной безжеланности – Мало ли было у тогдашних людей эффектнейших и красивейших тог для прикрытия своей безжеланности. Чехов, единственный из всего поколения, почувствовал здесь грех, боль и стыд. Единственный жестоко стал бороться с собою, вступил в затяжную борьбу с собою и с дьявольским наваждением Чеховщины. Странно, что этого никто не заметил. Ведь все его письма и большинство его книг – суть как бы летопись этой борьбы. Туда занесены все подробности, весь героический бой человека со своей душою. Там запечатлелись все победы, поражения. Чехов как человек и поэт. Статья К. Чуковского. «И с этим студнем в душе он все же лечит, хлопочет, одолжает, сужает, мечется». от Красного моря до Белого, и только иногда проговаривается. В Тиролли ехать, в Бердичев, в Сибирь, все равно. Если б кто пригласил меня на виселицу, то я пошел бы. Даже в его жадности к жизни была странно напряженная. Как будто он принуждал себя к жалости, насильно вызывал у себя аппетит. Аппетита порою и не было, а он все жевал и жевал, пихая в себя кусок за куском, насильно, почти с омерзением. И чем больше было у него аппетита, тем больше он жевал и глотал. Похоже, что и в рулетку играл он нарочно, принуждая себя к страсти, к азарту. И на сахалина отправил себя против воли, против влечений всего своего естества». Взял себя за шиворот и проволок все одиннадцать тысяч верст. Вообще, ко всему нашему житейскому деланию, к нашим человеческим суетам и страстям должен был всемерно себя понуждать. Но вот подозрительны и странные строки «Ехать». «Если всмотреться, покажется, что и на каторгу, и на земскую службу послал себя». Все это правда, конечно, но правда однобокая. Но позвольте, закричат мне иные, вы что-то фантазируете. 1905. Четверг. Написал реферат о Чехове. Плохи мои дела, денежные и духовные. Маше некогда быть со мною. Манечка в проклятой своей школе исхудала страсть. Я живу на чужих харчах. В каждом углу мне чудится Зак. Вознесенский глуп. карман скучен и глуп. Альталены нету. Сын мой весел, здоров, и я, к своему удивлению, уже люблю его. Маша английского не позабыла. Но зачем в сутках только 24 часа? 25 ноября. Пишу Онегина. Написал. 1904. Первая часть 424 четыре. Вторая – 330, третья – 365, четвертая – 215. Всего 1334. Погляжу, что дальше будет. 5 февраля. Читаю о цензуре. Анекдоты. Павел запретил слово «общество». Коцебу говорит, что русским воспрещалось особым указом иметь родину. Я уезжаю в Россию, там холоднее здешнего. Цензор. Там только одни честные люди. Страница 56 о цензуре Николая над Пушкиным. Даль и цензура. О дороговизне извозчиков. Подвергались цензуре даже пряничные узоры. 6 февраля. Прочитал у Бердяева «Новый путь» 3-й, Очень хорошее место, которое стоило бы вставить в статью о Минском. Ратнер понимает философскую сторону вопроса, но он не понимает проблем идеализма. Они не являются для него психологическим переживанием. Ответы на эти проблемы только тогда могут быть поняты человеком, когда эти проблемы переживались как важные и существенные моменты духовной жизни. Тому, кто не пережил их подобным образом, знакомство с философией не может помочь. Оно научит человека различать разные направления, различные точки зрения, но не научит считать проблемы проблемами. На странице 20 исправляет Скобичевского. Выход из данных проблем представляется ему очень легким, именно потому, что у него не было тех психологических переживаний, на почве которых возрастают эти проблемы. 7 февраля. Пришла в голову статейка о цензуре, о пряниках, филипповских, о многоцензурии, Иоанн Кронштадтский, о нотах, о моей английской статье. «И твой сын отцу родному не поверит в свой черед. Вчерашний день провел я ужасно. Был у Нюси и у Дудаль. Поссорился с женой. Ушел, не обедал, не читал, не писал. И потом шлялся, лишь бы день убить». Последнее время я повадился к Федорову. Люблю его. Вот нет у него ни одной черты положительной. Он и трус, и бахвал, и фразер, и за грош продаст тебя. А люблю я его, и все. Писал прошлую неделю о Минском. Обедал с Минским, был в кафе Шантане с Минским. Минский был у меня. Вот он мне не по душе. Холодный и четырехугольный какой-то. Боже мой, скольких я литераторов знаю. 1. Дианео, 2. пшибышевский 3. Волынский, 4. Минский, 5. Федоров, 6. Бунин, 7. Евгений Соловьев, 8. Найденов, 9. Юшкевич, 10. Айзман, если не считать Джаботинского, Раппопорта, Кармена и себя, 11. Профессор Милюков, 12. Свирский, 13. Л. Андреев, 14. З. Венгерова, 15. С. А. Венгеров. Но как это все отдельно, в стороне от кружков, от направлений? Теперь только литераторы сплачиваться стали, а доселе каждый особняком стоял, сам по себе. Пришли в голову рассказы. Студент, жидовка. 10 февраля. Утро, насморк. Был вчера у мадам де Буше. Маша пьет чай и говорит «С воскресенья ты дебушируешь». 18 февраля. Вчера и третьего дня мои фильетоны. Заработал 32 рубля. Сегодня и вчера ничего не делаю. Вечер уже. Был у Духновского, Федоровой, Эрманса Лившиц. Всюду разговоры о готовящемся на завтра погроме. С Эрмансом говорил о своем желании ехать в Питер. Послезавтра ответ. Читаю теперь философию литературы Евгения Соловьева. Ужасно поверхностно. Он говорит, что вся литература наша аболюционистская, при этом врет на Пушкина. Это верно. Но аболюционизм он видит только в проповеднических творениях. А если шире глянуть, то аболюционизм и в декаденстве есть. Ведь говорит же он, что во имя общественного служения литература выдвинула индивидуализм. Почему же не хочет понять, что во имя проповеди – Выдвинула она отрицание проповеди. Итак, факторами, создавшими литературу, он признает. Первое – общественный строй, рабство. Второе – государство. Он все о влиянии Запада говорит. А ведь из Запада мы брали то, что к нам подходило. Главная ошибка – он национальный характер литературы выводит из классового. Ну, бог с ним. Вот к 6 февраля еще приписка. Тренделенбург, один из критиков Гегеля, обвинял его в том, что он в своей диалектике воспроизводит заранее известное из опыта, подобно фокуснику, вынимающему из шляпы только вещи, им заранее туда положенные. Маша, кормилица, рассказывает, что ни в одной пекарне нельзя сегодня найти хлеба. Люди закупают, предвидя на завтра забастовку. Что будет Вопросы жизни. Второй, 24 Вообще нет ничего неправильнее, как определять какое-нибудь жизненное или литературное направление по тем проявлениям, которые присущи ему в моменты той или иной борьбы и антагонизма. В борьбе каждый перестает быть самим собою и всецело определяется качествами моего противника. Оскольдов. Об этом же у Бердяева. За 20 лет. 16 марта 1905. Петербург. Писал 4 дня подряд. А сегодня не могу. Только что получил от маршрутки телеграмму. Едет. Как я рад. Я сегодня в окне видал хорошую вуаль, сарпинки хорошие. Много всего кругом. И некому купить это. А в кармане деньги. Хорошо еще, что я не выслал их Маше. Начал писать статью об английском театре Да нет, не могу. 16 марта. Телеграмма была получена таким образом. Я пошел к Кнаразовскому за деньгами. Денег у него не было, он дал мне чек. Получив в Сибирском торговом против гостиного двора банке 25 рублей, я пошел домой по Невскому. Туман, как в Лондоне. Зашел к Вознесенскому взять рубль, и отдать ключ. Он читал мне свою рецензию, я ел орешки. По дороге купил колбасы. Иду медленно, злобно, устало. Прихожу домой, Настя ничего не говорит. Ну неужели и письма нет, думаю себе. Иду, телеграмма и записка от Соколовской. Записка какая-то декадентская, бог с нею. А телеграмма, боже мой, я стал ходить по комнате. «Завтрашний день проживу, а послезавтра...» Утром встал на вокзал. Потом извозчик, вещи в корзине. Мы едем и разговариваем без конца. Хорошо? Потом вместе в галереи на выставку ловко. Потом к Тихоновым пойдем, к Минским пойдем, к Зе Венгеровой. Пока она отдохнет, она откормится. Только бы по Кольке не скучала. Нет, дневник, сейчас сниму сюртук и все-таки сяду за статью. Хлеб, вернее, кушать будем. Да и досугу-то больше. Сейчас разоблачусь. Купил себе смарт. Нет больше брюк? Вот уж она и пришьет. Пойду только сейчас к хозяйке, условлюсь. Увижу, как и что. Если дорого, смыслу нет. Телеграмма. Из Одессы, номер 267. Принята 16.1905 года 12.45. Подана 16.11.45. Выезжаю сегодня, Маша.